Он смотрит на толпу людей, у каждого в руках камень, он говорит, «По-моему, зря ты сюда пришел». После той передачи, говорит Дэнни, народ идет и идет, несет камни, красивые камни, очень красивые. к а й р ь е р н ы й гранит и тесанный базальт, известняк и песчанник. Люди идут и идут, несут раствор, мастерки и лопаты. И все спрашивают, «А где Виктор?»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 Вены на ш е е вздулись, лицо наливается кровью. Что-то падает мне под ноги. Камень, потом еще один камень, еще дюжина, еще сотня. Камни сцепаются мне под ноги, и земля содрогается от ударов повсюду вокруг меня. Камни. И люди кричат. Мученичество святого меня. Я стою, крепко зажмурив глаза, но они все равно слезятся.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 «Не очень чистая», — прижимается к моему носу, и Дэнни говорит. «Сморкайся, дружище». Все разошлись. Ну, почти все. Башня д е н н и ее больше нет. Стена обвалилась. Колонны все опрокинулись. Пьедесталы, статуи разбиты. Там, где раньше был внутренний дворик, теперь рос сыпь камней. Куски раствора забили фонтан. Даже яблони все ободраны и придавлены разлетевшимися камнями. Одинокий лестничный пролет ведет в никуда. Бетт сидит на камне и смотрит на разбитую статую работу Дэнни. Это она, но не такая, как в жизни, а такая, какой ее видел Дэнни. Невозможно красивая. Совершенная. Теперь разбитая. Я говорю, что это было? Землетрясение? И Дэнни говорит, не совсем.